Вздохнула Марфа Евсеевна, медленно поднялась, объянила я. А сама-то чашу едва пригубила. Помоги да до ложнице лети, Федуша. Фетьку с кресла вот ветром сдуло. Сорвался со столешницы медный подсвечник. Другой рукой бояраню за стан нахватил, повёл, прижимая из горяч ему боку. Снова гореньки, переходы, лестниц куда-то наверх, крутая и скрипучая тёмный чулан. где два священной тонкой свечечкой на сундуке давишняя девка сидит, моргает сонными глазами. Дверь в ложницу фетьк с погон вткнул, руки заняты. Свечка кончил дрожать и вспыхнула ярким пламенем, осветив широкой ложи с горой подушек, узорный ковёр на полу, маленький столик возле изголовья, а на столе этом жбан с квасом и две чаши. Две Фетька вороватый покосился на красный угол, лики святых занавешены полотенцами, от греха понятно. Не рабея больше, Фетька кинулся к двери, задёрнул лязгнувший засов, потушил свечу и будто утонул в скользких волнах шёлка, в мягкой телесной трепетности, в учащённом сердечном бьеньи. Уходил он утром, когда законсом начало сиреть. Смутно белело в полумраке ставшее родным лицо Марфы. Полные и сильные руки в последний раз обвили шею, и Фетька вздохнул со в прощальном благодарном поцелуе, любя и мой любий шептала Марфа. Та же сонная девка вывела Федьку из хором, но не к воротам, а к заднему тыну, где оказалась потайная калиточка. — Здесь теперь ходить будешь, — сказала девка. — Нынче ж как стемнеет, приходи, бояра не велела. Федька не слышал, чтобы Марфа Евсеевна что-нибудь наказывала девке. Наверное, заранее сговорено было еще вчера. А он-то, он-то, дурак, сомневался. Ветер с поля. Морозно обжег лицо. Бледно мигали расцветные звезды. Увязая в глубоком снегу, Федька прошел к своему двору. Заледенелые бревна тына неприступно выселись над сугробами. Будить воротника в столь ранний час Федьке не хотелось. И он побрел вдоль тына, отыскивая жердину, где-то здесь она была под снегом. Нашел, прислонил к тыну, подтянулся наверх и тяжело перевалил через застренные бревна. Домишко Федькин за ночь успел выстоять до инии, и Федька повалился на ложе, не раздеваясь. — С разговением тебя, Федор Милонович! — дурашливо поздравил сам себя Федька. Но насмешничал он больше по привычке. Душевный покой... Благодарную усталость, бережную нежность к Марфе чувствовал Федька, вспоминая пролетевшую, как единое дыхание, ночь. Господи, и за что такое счастье недостойному рабу твоему? От тына на заднем дворе, через который Федька приспособился перелезать по веревке железным крюком, до потайной калиточки протопталась тропиночка. Калиточку Федька отпирал своим ключом. Девка больше его не встречала. Марфа теперь сама принимала дорогого гостя, и не в шелках и самоцветах, а в простом домашнем сарафане, только на голые плечи платок накидывала, стеснялась своей пышности. Простой она оказалась бабой, душевной, будто и не из рода спесивых новгородских бояр замришенных, братьев покойного боярина Вантея, ведь как трасс видел в Кремле, не подступись. Ходил Федька к Марфе еженочно, как на службу. Однажды услал его господин Иван Иванович в Дмитровскую вотчину с невеликим делом. Неделю отсутствовал Федька, а когда явился к Марфе, застал свою любовьку в слезах. Возомнила Марфа, будто шляется Федька по посадским девкам, приревновала, и в ревности своей ещё ближе Федьке стал ревнует, значит, любит. Неперечливо была Марфа. Во всем с Федькой соглашалась. Кроме одного. Стоило намекнуть, что пора бы им прикрыть грех венцом по христианскому добрум обычаю. Как Марфа испуганно всплескивала руками, как можно без благословения муж не роднить?